Глава 14. Стоило мне оказаться в спальне, как я громко застонала и рухнула лицом в подушку. Да что же это такое происходит? Я бы спросила другое, что теперь делать? Я неохотно приподнялась на локтях и в сомнениях покосилась на платяной шкаф. Неужели снова доставать чемодан и судорожно паковать его? Честное слово, это становится уже какой-то странной традицией. На постель запрыгнул Саймон. Его коготки прошлись по покрывалу, а затем он сам появился на подушке рядом с моим лицом. Твой Макс тебя не отпустит, хамелеон чуть дёрнул хвостом, который тут же сменил цвет с изумрудного на фиолетовый. Сбежишь сейчас, только укрепишь его подозрения и разбудишь в нём азарт охотника. Я скривилась. Что что, а играть в хищника и его жертву мне не хотелось категорически. Фантазия подло подкинула мне образ Макса в обтягивающих кожаных штанах и с ружьём. Лёгкая розовая дымка тут же снова затянула мой разум, заставив ненадолго забыть о реальности. На губах расплылась всё та же томная улыбка влюблённой идиотки. "А ну возьми себя в руки", возмутился Саймон. "Меня от этой картинки с полуобнажённым Максом сейчас стошнит". Я потрясла головой, стараясь изгнать все непристойные мысли, но не особо удачно. "Ладно, мне просто нужно сварить противоядие, если отправиться ночью в сад и поискать трав". Саймон высунул язык, как делал всегда в моменты задумчивости. Твоя реакция вызывает у меня некоторые сомнения в том, что это было именно приворотное зелье. Я с удивлением взглянула на расположившегося на подушке хамелеона. Что? Почему? Ты ведёшь себя так, словно тебя поили напитком, вызывающим сексуальное желание, а не любовную привязанность. Если так, то через пару часов эффект сойдёт на нет без всякого нашего вмешательства. Меня окатило волной облегчения, а затем раздражения. Да что изведьма такая, что никак не могу сварить то зелье, которое хочу? Не волнуйся, это нормально. Ты же только учишься, да ещё и без наставника. Я передернула плечом, не желая слышать утешения, а затем постучала указательным пальцем по губам, прикидывая вероятность того, что Саймон всё-таки прав. А если это всё-таки приворотное зелье? Тогда отправимся гулять в ночи с плетёными корзинками, но я всё-таки советую немного подождать. Ты сейчас способна здраво мыслить? Я осторожно прислушалась к себе, опасаясь снова ощутить тот неестественный трепет внизу живота и огненную обжигающую тягу к Максу. Кое-что я всё равно почувствовала, но с этим можно было бороться, особенно если забаррикадироваться в спальне и не высовывать носа наружу. Отлично, любая магия обычно действует на ведьм в меньшей степени, чем на людей. Собственно, поэтому ты так быстро справилась с собой. Так что у нас есть все шансы пережить этот вечер, а утром выбрать тактику для разговора с твоим магом. Я хотела по привычке поспорить на тему того, можно ли считать Макса моим, но в этот миг дверь распахнулась, и в комнату, едва не снеся дверь с петель, ворвалась маменка. Саймон тут же принял цвет на волочки. Я же растерянно воззрелась на припылённое платье матери и её растрёпанные волосы, из которых выпала половина шпилек. "Где она?" В голосе потрёцы было столько гнева, смешанного с угрозой, что даже мне захотелось спрятаться под кровать и продолжить диалог уже оттуда. Кто? Миролюбиво поинтересовалась я. Я стойко выдержала её взгляд, который метал гром и молнии. Эта змея, твоя тётка Агата. А, с пониманием протянула я и уточнила: "Вы всё-таки получили моё письмо?" Патриция, видимо, успела немного остыть, потому что с треском захлопнула дверь, а затем с достоинством королевы опустилась на стул с высокой резной спинкой. "Конечно, дорогая", мрачно ответила маменька. Твоё время предупредило меня. Я заткнула рты всем сплетникам, отправила весточку твоему отцу и прибыла сюда, чтобы поговорить с сестрицей. В интонациях маменьки снова прорезались те самые нотки, после которых человек хватается за нож и наносит сорок ударов подряд. Мне стало не по себе. Тётушке я, конечно, не сочувствую, но смерти тоже не желаю. Патриция же её на кусочки растерзает. Может быть, сначала поговорите со мной? Маменка взглянула на меня с досадой, как на помеху, внезапно возникшую на пути. "О чём, дорогая?" с раздражением отмахнулась она. "Мне уже сказали, что ты прошла второе испытание и оказалась в финале. Я в тебе не сомневалась". Выражение её лица говорило о том, что об этом она вспомнила только во дворце, случайно услышав местные сплетни. Всё-таки забавная штука жизнь. Вероника поменялась со мной душами, чтобы я выиграла отбор и избавила её от гнева маменки. А то и дело не оказалось до успехов или поражений дочери. Маменька слишком увлеклась устроиством своей личной жизни, чтобы всерьёз контролировать ситуацию и ставить палки в колёса. В жизни часто так случается: люди ставят себе цели, думают, что пойдут до конца, но какое-то одно событие всё меняет, и прежние ценности перестают казаться чем-то важным, потому что им на смену приходят новые. Я невольно кивнула, признавая правоту Саймона. А в похожих вещах часто разглагольствовали и мои родители на своих приёмах. Вы и правда увели у тётушки жениха, после паузы решительно спросила я. Потому как вспыхнул злостью взгляд маменки, я поняла, что всё делаю верно. Пусть лучше она в разговоре со мной выплеснет свою обиду, зато при встрече с тётушкой будет уже в состоянии рассуждать здраво. "Да!" запальчиво воскликнула маменка, вскакивая на ноги. Её роскошные волосы окончательно лишились остатков шпилек и свободной волной упали на спину. "А и знаешь, я ни о чём не жалею. Если отмотать время назад, Я бы сделала то же самое. Маменка принялась судорожно мерить шагами комнату. Даже в запалённом костюме, с искажённым гневом лицом, она оставалась красавицей, что уж понятно, в кого пошла внешностью Вероника. На мгновение я задумалась: а понравилась ли я бы Максу, если бы предстала перед ним в своём теле? Эта мысль оставила в душе со днящий след, а на языке горьковатый привкус. Что тогда случилось? спросила я с такой же отстранённостью, с которой родители вели приёмы Почему вы говорите, что поступили бы так же? Потому что твоя тётушка думала только о своём благополучии, выплюнула маменька, ненадолго замирев у окна. К моменту, когда она объявила о своей помолвке, мы были на грани банкротства. Наше имение, с которым связано не одно поколение, должно было уйти на торгах. И снова меня накрыло воспоминаниями. Я, голодная и испуганная, рву соседские яблоки в надежде, что меня никто не увидит. Мне пришлось моргнуть, чтобы вернуться в реальность. Понимаю, Пробормотала я, чувствуя, как сердце и правда отзывается болью. Понимаю. О, не думаю, отрезала маменка, но уже без всякой злости. И я попросила Агату уговорить своего богатого жениха выкупить меня, чтобы сохранить его, но она лишь посмеялась. На лице маменки проскользнула горькая улыбка. Агата была так рада, что вытянула счастливый билет. Она боялась отпугнуть жениха. Это плохо? Маменка мельком покосилась на меня, а затем снова перевела взгляд на сад за окном. Это предательство, Вероника. Твоя тётушка выбрала не семью, не имение, а себя и своё счастливое, безбедное будущее, в то время как мать ходила к Ростовщику, чтобы накормить нас. Агата громко хвасталась, как уедет в свадебное путешествие на юг страны. Эта маленькая серая мышь и не думала о том, что её долг позаботиться о семье, безответственная любительница лёгкой жизни. Тоск с каким пренебрежением маменька выплюнула эти слова, заставили меня взглянуть на неё с любопытством. Прежде она и сама казалась мне прожигательницей жизни, но теперь я не была в этом уверена. И вы решили взять дело в свои руки, маменка усмехнулась и потянулась к портьерам, словно желая лучше рассмотреть пейзаж за окном, но я увидела, как влажно блеснули её глаза. У меня не было выбора. Я не могла допустить, чтобы в нашем имении жили чужие люди. Наше семейное кладбище, наш семейный храм, история в каждом камне, в каждом дереве, растущем в лесу рядом с прудом. Это всё часть нас, понимаешь? Я неуверенно кивнула, но маминко даже не заметила. Рассматривая собственное смутное отражение в стекле, она продолжила. У меня был на тот момент жених, которого я любила. Хороший парень, но недостаточно богатый, чтобы нам помочь. Я думала, рассчитывала на порядочность Агаты, но когда поняла, что у той в голове одни тряпки, пришлось всё исправить. Она выдохнула последние слова, резко, немного обречённо и в то же время с неумолимой решительностью сильного человека, умеющего принимать сложные решения. С моих глаз словно спала пелена. Теперь я видела настоящую Патрицию. Ради благополучия своей семьи она отказалась от собственной любви и разрушила две жизни свою и сестры. Было ли это правильно? Я не знала. Но одно я понимала отчётливо: Патриция обладала силой духа и волей, которые вызывали восхищение. Теперь понятно, почему она так увлеклась молоденьким Альфонсом. Она тосковала по любви, хотела пусть ненадолго почувствовать её. Вся нелогичность её поступков вдруг нашла своё объяснение. Если долго избегать сладкого, а рано или поздно сорвёшься в импульсивное переедание. Вы и правда влюбились в него, тихо спросила я. Мне не понадобилось ничего пояснять. Маминко поняла меня и так. Да, я хотела ощутить себя живой, настоящей. Твой отец никогда не любил меня, Вероника. Он был одержим мной, как любой мужчина красивой женщиной, но меня он не знал и не знает. Повисла пауза, во время которой даже движение минутной стрелки показалось мне слишком, просто неприлично громким. Мне жаль, но вы же понимаете. Маменька обернулась, на её лицо снова застыла несходительная улыбка светской львицы. Я понимаю, Вероника. Не волнуйся, я услышала тебя. Игра прекратиться, слишком далеко всё зашло. Мне не нужен развод. Я с облегчением выдохнула. Хорошо, а то я уже подумала, Я всегда руководствуюсь разумом, негромко ответила маменка и сжала ладони в кулаки. И столько было отчаяния в этом жесте, что в сердце снова болезненно сжалось. Что ж, теперь прости. Мне нужно найти сестрицу. Не волнуйся, я не убью её, лишь слегка приведу её мысли в порядок. С этими словами маменка направилась к входной двери, чтобы уже на самом пороге обернуться через плечо. Спасибо, Вероника. Я ничего не успела ответить. Потриция исчезла в коридоре, оставив после себя лёгкий флёр дорогих цветочных духов. Сексуальное нововждение, как и обещал Саймон, прошло ближе к вечеру, оставив после себя лёгкий налёт досады, смешанный с облегчением. Мне и правда стало обидно, что вторая попытка сварить любовное зелье с треском провалилась. Может быть, я какая-то неправильная, бракованная ведьма? Я всё ещё думала об этом, когда стук в дверь прервал мои горестные размышления. И о грешном делем решила, что ко мне ломится тётушка просить политического убежища, но всё оказалось прозаичнее. На пороге стояла Лайза. Лаконичность и простота её платья, шитого из ткани тёмного оттенка, намекала на то, что девушке предстояло отправиться в путешествие. "Я уезжаю", подтвердив мои догадки, проговорила Лайза. Зашла попрощаться. "О", -о, -о растерянно выдохнула я и сделала приглашающий жест рукой. "Проходи". Лайза покачала головой, шляпка чуть съехала набок. В тусклом свете коридора рыжеволосые девушки отливали медью. "Нет, слишком мало времени, меня уже ждут", пояснила Лайза и поколебавшись мгновение, прямо посмотрела на меня. "Я хотела поблагодарить тебя. На этом отборе ты единственный, кто, обладая умом, не пытался интриговать. Я смутилась, не совсем уверенная в том, что отвечают в таких случаях. Почему-то в голове тут же возник образ сцены, на которой мне торжественно вручают Оскар. Так, пожалуй, и заготовленная по этому случаю речь здесь не проканает. А Рози, с опозданием, напомнила я: "Разве она пыталась интриговать против тебя?" Лайза забавно наморщила носик, отчего веснушки на её лице проступили отчетливее. "Я сказала из тех, кто обладает умом, если ты не заметила". "Хорошая девка", с уважением крякнул фамильяр. С ней можно было бы дружить. Я с грустью подумала о том же. Наверное, мы с Лайзой и правда могли бы сойтись, будь у нас чуть больше времени. К сожалению, чем умнее и адекватнее человек, тем сложнее ему довериться другим. И здесь может помочь только время. Жаль, что ты уезжаешь, вздохнув, призналась я. Лайза осторожно заправила за ухо выпавший из причёски локон и слабо улыбнулась. Мне это лестно слышать. Ты однажды помогла мне просто так, и я Наверное, тогда я несколько странно отреагировала. Она замялась, явно ища правильные слова, но те были здесь не нужны. По вине порыва я перешагнула разделяющий нас порог и обняла Лайзу. Та замерла в моей мёртвой хватке, смущённая и напряжённая, но спустя пару секунд расслабилась. Уверена, что поступила правильно, тихо спросила я. Она уткнулась в моё плечо, поэтому ответ прозвучал глухо. Конечно. Нам обоим не нужно было пояснять, что имеется в виду. Перед моим мысленным взором снова предстали чуть подрагивающие пальцы Лайзы, сжимающие шахматную фигурку. Тот ход был откровенно глупым, и именно он привёл к фиаско в партии, а заодно и к проигрышу в отборе. Я выпустила Лайзу из объятия и так поспешно отступила на шаг назад. На её лице неловкость соседствовала с лёгким восхищением. Вы очень непосредственны, леди Морган. Вам это уже говорили? Я усмехнулась и склонила голову набок. Иногда о вам говорили, что вы смелы и упрямы. Лайза тоже изогнула губы в тонкой улыбке. Случалось, мы помолчали, рассматривая друг друга с пониманием и лёгким любопытством, а потом я не выдержала первой. Чем теперь займёшься? Лайза широко расправила плечи, будто перед прыжком в воду. Попытаюсь поступить в военную академию. Женщин туда не берут, но поговаривают, в этом году впервые хотят сделать исключение. Мои брови взлетели вверх, а затем я с одобрением кивнула. Неожиданно, но похвально. Лайза взглянула на меня с вызовом. "Даже не скажешь, что я сошла с ума?" Я пожал плечами. "Если сумасшествие выглядит именно так, то меня и саму давно пора сдать в дом для умалишенных". Мы с Лайзой переглянулись и вдруг совершенно искренне, пусть и немного нервно, рассмеялись. Я всё ещё улыбалась, когда Лайза, стуча каблуками, зашагала по коридору к лестнице, ведущей в холл на первом этаже. "У тебя всё получится", шёпотом проговорила я. Прежде чем я сообразила, что произошло, невидимая для других сила, вырвавшись из моей груди, устремилась к Лайзе и окутала её фигуру серебристой дымкой. На постели завозился притихший на время Саймон. Ну вот, снова накаркало. Женщина, лучше бы ты зелье так филигранно варила, как раздаёшь проклятие и благословение. Я прижала руку к рту и сдавленно хихикнула. У Лайзы всё будет хорошо. Теперь я была уверена в этом на все 100.